глава 5 «Заканчивай, горбатица, золушка ты наша. Иди, получай зарплату и топай домой. Или куда там обычно топаешь?» Приблизилась ко мне со спины Ангелина Витальевна и проговорила в своей шутливо-грубоватой манере. Сначала я всё никак привыкнуть не могла к её манере общаться, а потом поняла, что в этом старшая повариха была вся – Она и матюкаться умела со вкусом, и виртуозно. И получалось у нее это не пошло, а метко и смешно. «Как? Зарплату? Уже?» – обрадовалась я. «Я ж только две недели отработала». «Ну так-то две недели прошлого месяца, дурында, топай в кассу, кому говорят, а потом дуй отсюда, за переработку у нас не платят». Надо было видеть мою довольную физиономию, с какой покидала столовую, унося в кармане пусть и небольшую, но честно заработанную сумму. И с момента моей самостоятельной жизни в этом городе у меня впервые завелись деньги. И поскольку они мне реально жгли карман, я уже прикидывала, на что их потрачу. Время близилось к обеду, и я очень надеялась, что по тому адресу, куда направлялась, хоть кого-то да застану. День-то будний, рабочий, но по вечерам ездить по частным адресам Кира Юрьевна запрещала. И обычно мы искали место работы потенциального клиента, чтобы визит носил официальный характер. С этим же так не вышло. То ли он не работал, что подтверждала его надобность у нас, либо же работал где придется, что тоже не есть хорошо. Район, до которого я добиралась не меньше часа, считался одним из самых неблагополучных в городе. Рядом находился колхозный рынок, из-за чего дворники не успевали наводить порядок. Целыми днями мели тротуары, бедные, а всё равно повсюду царила грязь. И мусорные контейнеры вечно были переполнены. Особенно это бросалось в глаза, а точнее в нос летом, в жару, как вот сейчас, когда мусором воняло за километр, наверное. Ну и дома тут все были старые, малосемейного типа, да, общаги. Вечером в этот район лучше было и вовсе не соваться, не искать на одно место приключений. Алкоголизм и наркомания тут свели пышным цветом. А ярко накрашенные девушки стояли с вытянутой рукой вдоль дороги. И это навевало особенную грусть. Почему-то мне всегда думалось, что нет хорошей жизни девушки становятся проститутками. Домофоном на ржавой двери тоже не пахло. Когда-то он был, сейчас от него осталась только панель вывороченными кнопками. Подъезд встретил темнотой и запахом кошачьей мочи. Благо нужная мне квартира находилась на первом этаже. Хоть и разглядела я ее не сразу, пришлось воспользоваться фонариком на телефоне но и в который раз порадовалась, что на дворе день, а не вечер. И даже днем на лавке возле подъезда спал какой-то мужчина бомжеватой наружности. Да. Звонок на двери был и даже работал. Позвонив раз, я не надеялась, что дверь откроется так быстро, но распахнулась она почти сразу же, и я увидела молодую женщину в домашнем халате. «Вам кого?» – приветливо улыбнулась она. Я же подумала, что она даже не спросила, кто. «Василий Гаврилов тут проживает?» «Вася?» – удивилась женщина. «Тут?» а «Вы к нему по какому делу?» «По важному», – подарила я ей ту же улыбку из собственного арсенала, вкладывая в нее всю важность того дела, по которому и заявилась. «Ну, проходите», – отступила она, впуская меня в крохотную прихожую, где только и помещалось что вешалка для одежды и обувная тумбочка. Из прихожей дверь вела в маленькую комнату, угол в которой занимала кухня. В таких квартирах мне уже раньше приходилось бывать, с планировкой была знакома. Жилая площадь крохотная, но зато отдельная. Такие квартиры назывались малосемейками, но все необходимое для жизни тут имелось. «Вася принимает душ, вы присаживаетесь», – провела меня женщина в комнату. Из ванной, дверь в которую вела из прихожей, действительно доносился звук льющейся воды. И что приятнее всего поразило, так это чистота в квартирке, доведенная до стерильности. Вся мебель была старая, да и ничего лишнего, но ни пылинки на ней я не заметила. И женщина мне тоже показалась очень опрятной. «А вы жена Василия?» – задала ей вопрос, устраиваясь на краешке дивана. «Да. А вы?» «Я работаю в благотворительной организации «Моя деревня». Слышали про такую?» «Нет, не приходилось», — опустилась женщина рядом со мной на диван. «Скажите, а вы с Василием познакомились в Нагорно-Авражном?» «Что? А, нет», — рассмеялась женщина. «В городе познакомились. И год назад поженились. самая городская». Она явно ничего не понимала, но инстинктивно, Прониклась ко мне доверием, это я читала в ее глазах, и природная деликатность не позволяла ей задавать мне наводящие вопросы. Сама я и рада была ей все рассказать, но разговор мой касался прежде всего ее мужа. Когда молчание затянулось, женщина извинилась и ненадолго скрылась в ванной. Видно, предупреждая мужа, что в доме посторонний человек. Когда вышла, предложила «Может быть, хотите чаю или кофе?» «Спасибо, недавно пила», — отказалась я, испытывая все большую неловкость. Но я сюда пришла по делу, которое намеревалась довести до конца. Ну и что-то мне подсказывало, что я на правильном пути. «Скажите, а Василий работает?» Женщина явно смутилась, но все же ответила. «С работой дело обстоит плохо», — вздохнула она. «Вася первое время работал на стройке, а полгода назад строительство заморозили и работников распустили». И другую работу найти никак не получается у него. Перебивается временными, в основном грузчиком, подрабатывает. «А вы работаете?» «Извините, если лезу не в свое дело», — спохватилась я. «Что-то мое любопытство больше на допрос походило, а в таких делах нужно действовать деликатно, как ни крути». «Работаю. ночной няне в детском саду», — бесхитростно улыбнулась она. но ну, и сколько в совокупности они могут зарабатывать?» Еле сдержала я горестный вздох. Он — грузчик. Время от времени она — няня. Материальное благосостояние этой семьи, по моим прикидкам, получалось гораздо ниже прожиточного уровня. «А дети у вас есть?» «Нет пока». Снова улыбнулась она, и по ее улыбке мне почему-то показалось, что детей она хочет. Скорее всего, все та же неустроенность в жизни тормозит и этот процесс. Тут и Василий вышел из ванной гладко причёсанный, полностью одетый. И таким он мне показался хорошим. Вот бывает иногда, что к человеку проникаешься с первого взгляда, огромный, как сибирский мишка, лицо открытое и очень доброе. Касая сажень в плечах, невольно подумалось, что он и подковы гнуть сможет, русые волосы с непослушной чёлкой. Почему-то я не сомневалась, что та непослушная, хоть сейчас и была гладко зачесанная и мокрая. И улыбка на губах. Он у улыбался, даже не зная меня, и это грело душу. — Ну что ж ты чаем не напоишь нашу гостью? — любовно пожурил жену Василий. — Спасибо, я не хочу чая, — ответила я раньше не сдержала улыбки. — А вот я хочу после баньки-то. Потер он ладони и зажег плиту, поставив на конфорку чайник. — Люблю горячий чай. Именно после бани. не так и представила его, выходящего из настоящей русской бани, а не крохотной ванной. А вот в моем воображении он сено заготавливает для животины. Чтоб не голодно, то и было зимой. Или рубит дрова, или... Да много чем может заняться такой сильный мужчина в деревне-то. Главное ведь желание. «Василий, я пришла к вам с предложением», — приступила я непосредственно к цели своего визита, заметив, каким неподдельным интересом зажглись глаза его жены. Через час я выходила из квартиры Василия Гаврилова, абсолютно довольная собой и результатом нашей беседы. Но еще больше радовала та надежда, что горела в глазах Василия и его жены, когда они меня провожали.